350. -е. Матерь Огни йоги Когда выяснено, какие именно вредные накопления загромождают сознание, возникает следующая уже более трудная задача, а именно освобождение от них. Трудность в том, что желание это сделать не всегда достаточно сильно, несмотря на понимание нужности этого шага. Курильщик знает, что курение вредно, и все-таки курит. Многие понимают, что и губят вино, и все-таки пьют. Одного понимания недостаточно. Необходима крепкая воля и твердое решение, и прежде всего сильное желание освободиться от того или иного вида рабства. Многие виды всевозможного рабства яро процветают среди людей, считающих себя свободными. В этом трагедия мира.